Генри. Генри первая схватилась за верёвку, сразу как только Марлин в третий раз взобралась по ней. Рождённая Лазать назвал разведчицу один из солдат, и легко было поверить, что так оно и есть. Генри же с другой стороны не была рождена Лазать, и теперь от всей души надеялась, что не рождена и падать. За ней по верёвке поднимались ещё двое, длинная верзила и чудик, который обожал связывать людей. Вряд ли стоило ожидать, что ее поймают и спасут, если гравитация возьмет верх. Она извиваясь, поднималась все выше и выше, хваталась ногами и руками и смотрела только вверх и никогда вниз. Не в первый раз уже Генри оказывалась подвешенной над водяной могилой, но от всей души надеялась, что этот раз будет последним. Немного неожиданно появились руки, помогая ей подняться, и лицо окутал солнечный свет, приглушенный серыми облаками. Генри забралась через край колодца и осматривалась широко раскрытыми глазами, а руки потянулись прямиком кинжалом на поясе. Марлин едва взглянула на нее и тут же принялась помогать подниматься следующему человеку. Сейчас, находясь глубоко во вражеском городе, Генри поняла, насколько они открыты. Колодец выходил на маленькую площадь, заполненную пустыми прилавками и окруженную низкими зданиями. Она стояла на довольно крупном рынке. Длинная Верзила выкатилась из колодца и остановилась на пыльной земле, тяжело дыша и выпучив перепуганные глаза. Марлин снова отвернулась к колодцу. «Поднимайся!» – прошипела Генри, протягивая руку и помогая причудливо высокой женщине встать на ноги. «Всё надо делать быстро и тихо. Мы тут у всех на виду, и мне это не нравится». Длинная Верзила, не тратя времени, скинула лук с плеча и наставила стрелу. Сейчас Генри поняла, что никогда раньше не видела такого большого лука, высотой почти с саму женщину. «Я никого не вижу», – прошептала длинная верзила, и Генри порадовалась, что там может приглушить свой громовой голос. «Разве здесь не должно быть много народу?» «Мы посреди войны, блядь», – ответила Генри, пока чудик вылезал из колодца. «Умный народ прячется по домам, и к тому же их бояться нечего. Я беспокоюсь о солдатах». Чудик поднялся на ноги, зыркая по сторонам выпученными глазами под линзами. В одной руке он уже держал свернутый кнут, а в другой – короткий кривой меч. Генри не нравился вид Чудика, но с другой стороны, часто бывало, что пользы в трудную минуту больше всего было от тех, чей вид ей не нравился. Остальные члены ее команды один за другим появлялись из колодца и довольно скоро уже все девять были готовы идти. Они подождали, пока появится капитан, которому подчинялись все солдаты. Ждать не было нужды, но Генри подумала, что так будет лучше. «Вы ещё здесь?» – спросил капитан, как только его голова показалась из каменного колодца. «Хотела попрощаться», – сказала Генри с ухмылкой, которая быстро соскользнула с её лица. На самом деле не нужно было ничего говорить, и не было смысла ждать капитана. На самом деле, она просто немного нервничала во главе своей команды головорезов. «Ясно. Свою роль знаете?» – спросил капитан. «Иди нахуй!» Генри сплюнула ему под ноги и развернулась, не глядя, следует ли за ней команда. Капитан и его люди выберутся из водной дыры и атакуют ворота. Весьма возможно, что большинство из них не вернётся. Впрочем, возможно, у них шансов больше, чем у Генри и её команды. Глубоко во вражеском городе надо отыскать ублюдков, которые здесь заправляют. И, скорее всего, их охраняют лучше всех. А еще надо попытаться их не убить. «Ты знаешь, куда мы идем?» — спросил Чудик, когда они вышли за границу рынка. Генри развернулась к ублюдку и прижала к прилавку, приставив нож к горлу, еще прежде чем он понял, что она его расслышала. Ухмыльнулась ему в лицо и плотно прижала нож к коже. «Конечно знаю, блядь!» «Наверное, из нас только я здесь и бывала». Она пропустила ту часть, что в прошлый раз в Тигле была в цепях и в конце сбежала со своей казни. Генри понимала, что остальные члены команды собрались вокруг и пристально наблюдают, хотя вмешиваться вроде никто не собирался. Она всё думала, как это Шипу удавалось держать народ в узде. Может, дело в том, что людям нравится идти за хорошим вожаком, который явно знает, что к чему, а уж шип -то точно любил говорить так, будто всё знает». «Ладно», — сказал Чудик, поднимая руки вместе с кнутом и мечом. «Просто проверил. Веди, босс». Генри отступила на шаг и кивнула. Потом взглянула на остальных. «Эх, ладно. Нам в центр города. Охуенное здание, которое выглядит как перевернутая лодка. С круглой крышей». Генри отступила еще на шаг. Ей совершенно не хотелось поворачиваться спиной к чудику после угроз, но она знала, что придется это сделать. Придется показать всем, что она их не боится. Кивнув в последний раз, в основном чтобы собраться с духом, Генри развернулась и пошла от прилавка в сторону ближайших зданий. Она ждала, стиснув зубы и с нервами на пределе, но не дождалась, ни меча в спину, ни кнута на шее. Им не удалось добраться до цели незамеченными и без инцидентов. К счастью для Генри, команда у нее как раз подходила и для того, и для другого. Сначала это были простые люди, запертые в тигле между армией чистокровных и армией Розы. Простолюдины обычно не принимали участие в игре, а всего лишь проживали свои жизни за работой, еблей, не поднимая головы. К несчастью для них, именно простолюдины обычно получали удар ножом, когда игроки принимались друг за друга. Первым их заметил мужчина средних лет с сидеющими волосами, не вовремя открывшее окно. Жига плечом вышиб его дверь, а длинная верзила последовала за ним. Один приглушенный крик, и несколько секунд спустя все было кончено. Генри не остановилась посмотреть и напоследствия не взглянула. Раньше, может, и посмотрела бы, просто чтобы полюбоваться видом крови человека, даже и зная заранее, что она будет красной. Впрочем, оттенки красного всегда разные. У одного светлее, у другого темнее. Все немного разные снаружи и немного разные внутри. После этого маленького убийства они крались как можно тише, и Генри надеялась, что они не привлекут больше внимания. Пускай простолюдины нередко попадали в игре под раздачу, но это не означало, что они этого заслуживали. Когда их заметили в другой раз, все прошло не так гладко. Они проходили мимо высокого здания, по меньшей мере в два этажа высотой. А впереди была главная улица города и то самое здание, которое они искали. Одно из самых больших зданий в городе, построенное на возвышенности, и людям приходилось подниматься по куче ступенек, чтобы увидеть своих правителей. Не такое уж большое по сравнению с зданиями в других городах, но здесь, в Тигле, это был практически дворец. Стен вокруг не было, зато стояла дюжина солдат. Раздался крик, пронзительный женский голос неподалеку. Генри поморщилась. Чудик двигался быстро, и крик оборвался в тот же миг, как щёлкнул кнут. Чудик дёрнул кнут, свалив женщину с ног, и подтащил к себе. Тощая деваха, у неё с виду и месячных ещё не было. Симпатичная, несмотря на грязь и пыль на лице. Чудик дважды ткнул её в живот своим кривым мечом, не отпуская с шеи кнута, чтобы не закричала. У Генри даже не было возможности его остановить. Это ничего не изменило. Стражники уже услышали крик и бежали узнать, что случилось. «Похоже, пришло время подраться», — сказала Генри, ухмыляясь и жалея, что у нее нет шляпы. Шляпа хорошо скрывала покрытое шрамами лицо, а люди, не видя шрамов, обычно ее недооценивали. Наверное, из-за роста. Людей у Генри было меньше, хоть и не на много, но это все усложняло. Она не любила сражаться на равных, слишком большая вероятность не справиться. Всегда безопаснее, если на твоей стороне численность или внезапность, а сейчас им не хватало и того и другого. Честный бой, вероятно, закончится в крови с обеих сторон, а у солдат больше людей и больше возможностей подкреплений. Страх холодными пальцами пронзил грудь Генри, и она снова увидела ту битву у ворот. Зажатая в давке, едва способная пошевелиться. Колоть, рубить, колоть. Удача или неудача. Вот единственный фактор, от которого она выживет или умрет. Еще одна безымянная среди тысяч. «У нас есть план?» – спросил Жига, ударив по кремню, чтобы разжечь факел. Генри никогда не слышала, чтобы кто-нибудь специально сражался горящим факелом, но сейчас это показалось ей действительно умной мыслью. Она приглушила холодный страх, отчаянно сморгнула, разгоняя туман в глазах. «Это не битва, это драка». А в них Красная Генри превосходна, как и в ударах ножом в темноте. Не так давно она клялась прекратить этим заниматься. Клятва, данная себе и ради себя. Но Шип её не отпустил. Он не позволил бы Красной Генри стать просто Генри. Ему нужно было, чтобы она по меньшей мере ещё раз побыла его тихим клинком. «Убить уёбков. Постараться не сдохнуть», — ответила Генри и шагнула по улице в сторону приближавшихся солдат. покрутила в руках кинжальчики пытаясь выглядеть угрожающе пытаясь скрыть свой страх и злобно уставилась на переднего солдата 11 солдат выбежали из-под защиты большого здания а последний здоровенный гад с большим топором сначала смотрел им вслед а потом развернулся и протолкнулся в проход то есть 11 против 9 и такие шансы уже немного лучше Генри услышала звук пам и И первый солдат умер от торчащей из глаза стрелы. Оглянулась и увидела, как длинная верзила вытаскивает вторую из колчина. 10 против девяти. Такие шансы еще лучше. Солдатам явно не нравилась идея просто стоять и ждать, пока в них прицелится длинная верзила, поэтому они бросились в атаку. Побежали все вместе». Столкновение и битва в давке – это последнее, чего хотелось Генри и ее команде, поэтому они рассыпались по пыльной улице, заставив солдат поворачиваться и бежать им навстречу. В этом Красная Генри была превосходна. В бою, где можно выбрать одного человека, убивать вблизи, колоть сзади. Кнут щелкнул, один солдат свалился, но не было времени воспользоваться этим преимуществом, поскольку на нее бежало два человека с короткими мечами и круглыми щитами. Херовый расклад, если подумать, но она давно поняла, что в таких случаях лучше не думать, иначе быстро сдохнешь. Она отбила меч и изо всех сил пнула по щиту, но веса не хватило, так что ей пришлось лишь отступить на пару шагов. Второй солдат обходил Генри слева по кругу, пытаясь зайти ей с фланга. Она встала в низкую стойку, готовая отпрыгнуть, как только гады подойдут. Потом первый солдат с криком рухнул. Глубоко в его бедре торчала стрела. Генри прыгнула на второго солдата, подобравшись так близко, чтобы он не мог воспользоваться мечом, и ткнула ниже щита. В грудь крепко ударила, и Генри подумала, что когда все закончится, левая сиська будет сплошным синяком. Но ее нож попал в мягкую плоть. Она повернула клинок и наблюдала за агонией на лице солдата, вырывая его внутренности. К тому времени, как Генри закончила со вторым солдатом, первый уже умер. Одна стрела в бедре и вторая в шее. Длинная верзила, не тратя времени, выбрала следующую мишень, и очередной солдат упал. Жига тоже свалился. Его забытый факел валялся в пыли, а юная женщина в чёрном мундире тигля снова и снова колола его тело своим мечом. Щёлкнул хлыст, обернувшись вокруг её шеи, и женщина прекратила резню, чтобы отведать кривого меча. Два солдата загоняли в угол здоровяка с колотушкой по имени Огр. И он снова и снова отступал назад, в сторону зданий слева. Генри без звука бросилась вперед, вонзила оба кинжала в спину одного солдата, свалила его на землю и тут же снова вскочила на ноги. Но все равно опоздал. Другой солдат бросился вперед и воткнул меч в живот Огру. Две гигантские руки отыскали голову солдата, и тот закричал, когда большие пальцы впились в глазницы. Они оба умерли, заключив друг друга в жуткие объятия. Всё шло не так, как надеялась Генри. Впервые командует людьми, и двое уже умерли. Она обернулась к остальным и увидела, что ещё один, юноша с красивыми глазами и уродливой улыбкой, лежит ничком в пыли. Уже трое из девяти мертвы. Последний солдат упал от второй стрелы, попавшей ему в грудь. Генри не собиралась проверять каждый труп, но, похоже, длинная верзила немало поубивала на своём веку. «А ты охуенно обращаешься с этой штукой!» Усмехнулась Генри, собираясь с выжившими. Длинная верзила пожала плечами. «Они оставили мне много места», — прогремела она. Было почти жалко, что Чудик остался в живых. Из всех членов маленькой команды этого Генри больше всех хотела бы увидеть в земле. А еще хуже, что умер Жига. Генри считала его довольно разумным для человека, который получил свое прозвище из-за того, что поджигал все подряд. «И это все?» – спросил Чудик, сворачивая кнут. – Я-то ожидал драки побольше. Генри проигнорировала ублюдка и направилась к большому зданию, перешагивая через трупы по пути. Она перепрыгивала по две ступеньки за раз. Ей не терпелось найти внутри чистокровных. Сверху лестницы на них пустыми глазами смотрели два гигантских слоновьих черепа. Андерс однажды говорил, что его отец своими руками убил их обоих. До Генри дошло, что захватить чистокровного лорда будет не так легко, как хотелось бы Розе. Оставалось надеяться, что Андерс врал, как это частенько с ним бывало. Двери оказались немного тяжелее, чем ожидала Генри, и потребовалась помощь чудика, чтобы их сдвинуть. Но стоило им сдвинуться, как они распахнулись и ударили в стены с громким гулом. Можно сказать, она только что возвестила о своем присутствии. Генри медленно кралась, и остальные следовали за ней. Здесь не было факелов, и отвисевшей в воздухе пыли стоял густой мрак. Они находились в вестибюле в добрых 10 футов шириной, в котором стояла пара скамеек и больше ничего примечательного. Дальше был дверной проём. И Генри по опыту знала, что он ведёт в большой зал, который Брэкович использует для банкетов и всего такого. Она почти ожидала, что ублюдки сидят там и жрут, в то время как народ вокруг умирает. Но зал оказался пуст. если не считать пары шелудивых собак, рыщущих в поисках объедков. Одна собака гавкнула на них и убежала, а другая их проигнорировала, не прекращая грызть кость. Пол покрывала солома недельной давности, а столы и скамейки стояли пустые. В конце зала был немного приподнятый помост. Генри по прошлому разу трона не помнила, но прошло уже два года с тех пор, как она была в этом зале, а был практически единственным оставшимся в живых чистокровным лордом, Неудивительно, что ему хотелось назвать себя каким-нибудь королем, с учетом того, что сейчас они прямо в центре города королей. Сзади раздался сдавленный крик, и Генри, обернувшись, увидела, как длинная верзила задыхается от своей крови, а из ее груди торчат несколько футов стали. Когда она упала со стекленевшими глазами, широкая алебарда вонзилась в Уртингаутера. Двенадцатый солдат, здоровяк с бешеным блеском в глазах, стоял между ними и входом. или выходом, как посмотреть. Генри раньше его уже видела и полагала, что зовут его Торевол, не то чтобы это имело какое-то значение. Три оставшихся члена маленькой команды Генри попятились в комнату, прочь от безумца с алебардой. Теперь её прикрывали только чудик и высокий юнец с косым глазом. Трое на одного оказалось хорошими шансами, но было что-то такое в этом безумце с алебардой, от чего Генри хотелось убежать и спрятаться.